На следующий день, 10 июля 1953 года, новость об аресте Берии вышла в «Правде», а затем во всех газетах. В Коктебеле была вечеринка. Горели свечи. Жена Спешнева пела романс «Я ехала домой». Во время аплодисментов, вспоминал Спешнев, появился легкой походкой кота Берия в пионерском костюме и с двумя большими корзинами фруктов, Валентин Петрович. Позади него с виноватым видом остановился грузный болсан с болсаном бахчисарайского вина. «Но какой негодяй!» — смеялась Эстер с наигранной свирепостью, глядя на мужа. «Знает, в какой момент следует вернуться!» «Сообщение слышали?» — зычно выкрикнул Катаев и веранда тотчас примолкла. Кто-то негромко сказал, «Когда-нибудь нам будет очень стыдно, что это ядовитое ничтожество заставляло нас содрогаться». «Ну, трусливые ребята, что тут поделаешь?» хихикнул пётр Тур. «А если хотите, дети, времени». Примечание. Петр Львович Тур. «Рыжей». 1908-1978 годы, автор пьес и сценариев совместно с женой Ариадной. Конец примечания. «И время такое, каковы мы?» — повалился в качалку Катаев. «А все-таки приятно, что в русском небе наконец погасла эта кровавая кавказская звезда», оскорбительная для самих кавказцев. «Протестую!» – мотнула синими серьгами Адочка, жена Тура. Она хотела веселиться, а не обсуждать тяжелую политику. Арест Берии и вместе с ним начальников МВД в большинстве областей и министров МВД в союзных республиках изменил расстановку сил во власти и ослабил репрессивный аппарат. Вскоре центр принятия решений переместился из Совмина, который возглавлял Георгий Маленков, в ЦК партии, где первым секретарем в сентябре стал Никита Хрущев. 17 января 1954 года Чуковский записал «Снег метется вчерашнего вечера». Встретил Катаева, Весь засыпан снегом. Коричневая фетровая шляпа, щегольское пальто. Лицо молодое, смеющееся, без обычной отечности. Похвалил мою статью о текстологии в будущем новом мире. Идет к телефону в контору. Эх, завел бы я телефон дома. Да жена да дочь целый день будут щебетать без умолку. Посадить бы стенографистку, «О чем они говорят, Боже мой?» Написал рассказ о Максе Волошине и о жене его Марии Степанне. Я три года наблюдал ее в Коктебеле, святая женщина, а отдала свою душу вздору. Я вывел их под псевдонимами, но узнают, и больше мне в Коктебель нет пути. Этот рассказ «Вечная слава» вышел в огоньке, 24 января. Максимилиан Волошин, еще с Одессы времен Гражданской войны, нелюбимый Катаевым, однако и адресат его письма в 1923-м с самым сердечным приветом назван Аполлинарием Востоковым, его вдова ольга Ивановной. Сам Востоков давно умер, забыт. Его стихи помнят лишь немногие ценители, Дом напоминал не столько базилику, сколько караимскую синагогу. Он ходил по окрестностям в греческой тунике, по колено и сандалиях на босу ногу. Он свел с ума множество бездельников. В доме всегда живет несколько бестолковых старушек, поклонниц Востокова, которые помогают Ольге иванне поддерживать легенду о необыкновенной личности поэта и об его вечной славе. Подобно душечке, Ольга Ивановна потеряла себя и все время жила, как во сне, даже после смерти мужа. Волошинский дом пережил немецкую оккупацию, и Катаев сталкивает старуху, лелеющую призрачную вечную славу, покойного декадента, с вечной славой неудачного советского десанта и того юного моряка, который отверг ее просьбу укрыться и погиб, как и его товарищи. В 1950-е годы Чуковский любил прогуливаться с соседским псом. Вечером вышел на прогулку вместе с Мишкой, собакой Катаева. Мишка видит цель прогулки в том, чтобы полаять у каждого забора, за которым тявкает собака. Полает и бежит ко мне похвастаться. Я говорю «Молодец, Мишка!» и он с новыми силами кидается в новый бой и снова подбегает ко мне за похвалами и поощрением. От имени Катаевского Мишки сатирик Александр Раскин даже сочинил стишок, адресованный Корнею Иванчу и преподнесенный ему в 1950 году на день рождения. «От души желаю счастья и добра, Вашу честь я лаю каждый день с утра». От моих хозяев долго ждать еды. Валентин Катаев весь ушел в труды. То сюжет, то форма, то аванс, увы. Ну а что до корма, то уж это вы и так далее. А вообще, жители писательского поселка находились в сложных отношениях друг с другом, как бы вращались в магнитном поле зависти, обид, подозрений взаимной иронии и неприкрытой злобы. Например, на улочке поселка в послевоенное время между Катаевым и Пришвином случилась стычка, чуть не переросшая в кулачный бой. «Встретил Катаева», — записал Пришвин в дневнике, «и, чтобы не молчать, спросил о собаке его покойного брата. Я не первый раз его об этом спрашиваю», и вполне его понимаю, что он обозлился. Я, говорит, не люблю ни собак, ни охоты. Началось ожесточенное квипрокво, и, почуяв, что он взорвался, пошел на отступление. Охота, говорит, это у вас поза, но писатель вы превосходный. Какой язык! «Напишите вы не о том, что надо». «Как?» — закричал на него я, наступая и сжав кулаки. «Я именно тот единственный, кто пишет, что надо». «Так и запомните, Пришвин пишет только о том, что надо». После того Катаев смутился и смиренно сказал, «А может и правда. Пишите, что надо». «То-то», — сказал я, — и простился довольно дружески. Анатолий Рыбаков вспоминал переделкинскую прогулку с Кавериным. Повстречался нам однажды Катаев. Я с ним поздоровался. Каверин неопределенно качнул головой, тоже вроде бы поприветствовал, и ускорил шаг. Потом сказал «Боюсь этого человека». «Почему?» «Не знаю, но боюсь». «У вас есть к тому основания? Никаких! Но, боюсь, ничего не могу с собой поделать!» Позднее Каверин обзавелся основаниями и стал нездороваться с Катаевым гордо и идейно убежденно. Примечание. Между тем, в 1949 году, будучи членом редколлегии «Нового мира», Катаев подталкивал публикацию первой части «Открытой книги», Написано ярко, пластично, остро и вместе с тем лирично, по-каверински. Доставляет громадное удовольствие в чтении. Конец примечания. А вот у главреда знамени Вадима Кожевникова, по воспоминаниям его дочери Надежды, при виде Катаева появлялась улыбка дрочливого озорника, предвкушающего стычку, поединок словесный, укус за укус, и тот у другой язвили с наслаждением и с не меньшим удовольствием расставались. Сын писателя Павла Нилина Александр вспоминает. «Эстер Давыдовна сказала как-то моему отцу. Отец к Эстер относился очень хорошо, предпочитал одновременно с нею смотреть кино в Доме Творчества, вспоминая, как она громко смеется по ходу сеанса, со всей своей очаровательной непосредственностью, «Как вас любит наш Павлик!» Он буквально не дает Валентину Петровичу и полслова плохого сказать о вас, из чего нетрудно было сделать вывод, что в кругу семьи Катаев своего критического отношения к Нилину не скрывал. Что-то похожее происходило и у нас. Отец, правда, не говорил о Валентине Петровиче плохо, но всегда с долей насмешки и далеко не всегда по делу. Потомок крестьян, он, например, смеялся над тем, что сын преподавателя реального училища, Валентин Петрович, косит у себя на участке траву под льва Толстого. Если матушка наша говорила, что Катая всегда очень приветлив с детьми, отец обязательно добавлял, что и с молодыми женщинами тоже. Мирок был тесным, тот же Нилин, юнцом на рассвете столкнулся с эротическим откровением. В окне у Катаевых обнаженные женские руки энергично распахнули синие полосы занавесок, и я увидел жену Валентина Петровича, прекрасную Эстер, как показалось мне в первую секунду, ню, но на самом деле только топлес. Разоблачение корнеплодовщины — 14 марта 1954 года прошли выборы Верховный совета СССР. Репортаж в Лит газете о голосовании Катаев превратил в маленькую пейзажную поэму под названием «Светло и ясно», напоминавшую пестрое пирожное. «Изумительный день. С утра до вечера ни единого облачка, небо того особого предвесеннего цвета, который трудно определить. Оно и голубое, и нежно-зеленое, и фаянсово-белое. За городом, на полях, в лесах еще лежит снег. Он как бы облит сверкающей глазурью наста. Дороги потеют на солнце. С ветвей иногда сыплется легкий снежок и повисает в воздухе, как брошенная кисия. Это на ветках прыгают толстые щеглы в клубнично-серых жилетках. 23 июля 1954 года на заседании секретариата ЦК КПСС под председательством Хрущева разбирали дело главреда «Нового мира» Александра Твардовского, преждевременно открывшегося новым веянием. Важная деталь, которую обычно пропускают, Сам Твардовский в ЦК не явился, что было немалой дерзостью. Запил. Твардовский затосковал занедужил. С вечера он пил крепчайший чай, но рано утром выскользнул из дома и исчез, писал литератор Владимир Лакшин. Среди прочих выступал Катаев. Вспомнив, как Твардовский отверг его поездку на юг. Что ж, Месть была одним из ключевых мотивов во взаимных проработках. В том же 1954-м Шолохов вышел из редколлегии журнала «Обиженный». Твардовский не воспринял куски из его второй книги «Поднятой целины». А главное, Твардовский сам вспомнил об этой обиде Катаева – и публично обвинил его в манкировании обязанностями еще 29 января 1952 года на секретариате Союза писателей. Более или менее активно участвовал Катаев, но, к великому сожалению, после того, как редакция «Нового мира» отклонила предложенную им работу, товарищ Катаев устранился от работы в редакции. Но, несомненно, и другое. Уже битый. И оглушенный новомирец Катаев испытал боязнь. Обличительная волна опять накроет его и спасался. По мнению исследовательницы Марины оскольдовой лунд опросившей свидетелей бурь вокруг нового мира, деморализованный Бубенновым Катаев, до поры до времени предпочитал держаться за Твардовского и не конфликтовать с ним. Но теперь, по законам жанра, Пришлось говорить супротив, что не мешало в дальнейшем Катаеву печататься у Твардовского, а Твардовскому защищать Катаева от мемуарных укусов Оренбурга. Важную роль на заседании играл Михаил Суслов, прибиравший к рукам идеологию. Часто можно услышать, Суслов благоволил Катаеву еще с 1947 года и периодически обращался с просьбами, от которых сложно было отказаться. В вину Твардовскому ставили готовившуюся к публикации поэму «Теркин на том свете». Катаев, по утверждению Лакшина, испечрил поля верстки вопросительными знаками и восклицаниями. Однако, по свидетельству сотрудницы «Нового мира» Софьи Карагановой, когда первый раз услышал продолжение Теркина из уст Твардовского, Выступил горячо. О чем мы говорим? Поэму немедленно надо в набор. Здесь нет противоречия. Нужно отметить, крики на полях были в характере Катаева и не мешали согласию на публикацию. Писатель Григорий Свирский в начале 1950-х годов в «Новом мире» увидел свою рукопись с резкими пометками и остался благодарен. Катаевские замечания раз и навсегда отучили меня от привычно приподнятой в те годы советской стилистики. На полях, в трех-четырех местах, размашисто, красным карандашом, было начертано, памятно, как выстрел, сопли, вопли. Снова сопли. И даже немыслимо многословно сопли и вопли у меня сердце упало. Однако в завершении выправить и в печать. В ЦК ругали «Новый мир» из-за статью прозаика Владимира Померанцева об искренности в литературе, противопоставлявшего проповеди исповедь, из-за нескольких других статей, например, литературоведа Михаила Лившица против Мариэтты Шагинян, издевавшегося над ее писательской несостоятельностью, между тем, Когда Катаев по дачному судачил с Чуковским, он резкую статью Лившица, конечно, приветствовал. «Он говорит», — записал Чуковский, «что она была злее и прямее, да ее почистили в редакции. О скоропалительности Мариэтты было сказано, что она наполеоновская. К Наполеону пришла красавица и хотела завести с ним роман. Наполеон вынул часы и сказал «сударыня», «Я согласен, у меня есть пять минут». секретариат ЦК КПСС вынес постановление об ошибках журнала «Новый мир», освободив Твардовского от должности главного редактора. Займет ее снова в 1958-м. 11 августа Президиум Союза писателей осудил неправильную линию журнала и опять назначил главредом симонова Он уходил в 1950 -м. Эхом того скандала стала Катаевская статья в литературной газете «Ждем решения коренных вопросов», вышедшая 14 декабря, накануне Второго писательского съезда. Он решил вернуться к летним разборкам. Откуда эти теорики так называемой искренности в литературе от которых за версту разит давно уже похороненной идеалистической теорией живого человека, недоброй памяти рапповских времен. Хорошо, что подлинная партийная критика вовремя вскрыла гнилую сущность подобных выступлений, а общественность единодушно их осудила. Но сделано ли из этого прискорбного происшествия надлежащие выводы? Мне думается, что не сделаны. В этом месте надо обратиться к убийственно-пародийной и самопародийной пьесе «Случай с гением», в которой крупно показана обнаженка писательского сообщества, взаимные порицания на собраниях и похвалы на торжествах, сливающиеся в общий гул. Катаев словно бы объяснялся за прошлые и будущие реплики в «Театре абсурда», где попеременно жертвой палачом становился почти каждый участник лид-процесса, для воспроизведения правоверно-канцелярской лексики не требовалось никакого гротеска. Вот в Союзе писателей решили, что Корнеплодова будут выгонять из организации и немедленно берет слово жених его дочери, начинающий прозаик Бурьянов. «Я должен реабилитироваться!» «Я хочу выступить с озаблачением корнеплодовщины». Сироткин Амурский, писатель с Дальнего Востока, уж не пародия Алина Фадеева, горестно сообщает обличаемому, «Посудите сами, разве мы можем поступить иначе? Ведь это литература, советская литература, с этим шутить нельзя!» Предварительно он подбивает выступить критика Мартышкина. «Не Ермилова ли?» так как это вопрос глубоко принципиальный. Мартышкин. А как на это смотрит руководство? Сироткин-Амурский, добродушно смеясь. Разумеется, одобрительно. Мартышкин. В каком смысле одобрительно? Одобрительно да или одобрительно нет? Сироткин-Амурский, добродушно смеясь. Одобрительно нет. Затем положение дел меняется. Корнеплодова чествуют все, не исключая и Бурьянова. Дочь юбиляра сообщает матери. «Если бы ты только слышала, какие мерзости он только что вот здесь, сию минуту, говорил про папу, про нас всех!» Корнеплодова. «Что, небось, отмежевывался?» Бурьянов. «Отмежевывался, Софья Ивановна!» Корнеплодова, ну и правильно сделал. Зачем ему голову зря под топор класть? Так умные люди не делают. Цени его, Надя, он у тебя умный, он далеко пойдет. 15 декабря в Кремле начался второй съезд писателей СССР. На съезде ощущалась рассеянность, словно бы вынули стержень, сказывалась неопределенность в верхах, Отсутствие главного. Шолохов с трибуны обвинил съезд в классическом спокойствии и вызвал этим неудовольствие властей. Шварц вспоминал, «Стал постепенно засыпать под монотонные вопли помахивающего кулаками Суркова и, оглянувшись, увидел, что я не одинок. Черные, нет, смуглые до черноты соседи из Средней Азии спали откровенно». Один даже улыбнулся во сне. Вот у самого докладчика язык стал отказывать. Вместо «миллионы людей» он сказал «миллионы рублей». Катаевское выступление на съезде за неимением вождя во славу советской власти было совершенно дежурным. Что называется, отметился. В первых строках он вспоминал, как когда-то пил до утра в Соренто и настаивал. Горький до мозга костей был человек партийный. Имя Сталина уже не звучало, поэтому у многих вызвало недоумение, покаянно-стальное признание. Когда чувство партийности во мне ослабевало, я писал плохо. Когда чувство партийности во мне укреплялось, я писал лучше. Это выступление, уместное четверть века назад, «В новых условиях выглядело расчетливо наивным и примитивным», отмечал в дневнике Кирпотин. «Я его слушал, и мне было неловко». Однако за всем лоялизмом скрывались прагматичные причины. Катаев придумал новый журнал, который вскоре и возглавил. Между тем в дни съезда посмертно реабилитировали Бабеля. Среди тех нескольких, кто ходатайствовал об этом, как я уже упоминал, был Катаев».